Глава 14. 10 ноября. День. Лагерь около замерзшего озера. «Все готовы?» — спросил в рацию туман. «Готовы! Поехали! Трогай!» Тут же посыпались ответы ребят. Первым на лёд выехал мага. За ним Яна, Эва, Чироки и замыкал Санта. «Теперь нас больше. Машина лучше. У нас есть тяжелое вооружение в виде двух кордов и АГС. Из АГС вообще можно накрыть хорошую площадь. Не знаю, правда, пробьют эти гранаты лед или нет, но в любом случае шум от них будет много. Перед той тварью лед рванули-то из РПГ, и, кажется, там кто-то еще несколько гранат, связанных, кинул. Успели же связать-то. Вот и рухнула эта тварь в полынью, где ее благополучно добили из РПГ. Мы готовы к встрече с этими конькобежцами. Мать их! Я даже где-то глубоко в душе мечтал, чтобы эти животные на коньках нам попались снова чтобы развалить их на части, издалека, буквально разорвать пулями и покружиться вокруг них на Эва, чтобы они охренели. А то наверняка думают, что они лучше всех по льду ездят. Если у них, конечно, есть какой-то интеллект. Но, скорее всего, есть. Те-то два, увидев, что мы грохнули их троих сородичей, быстренько смазали коньки и ломанулись в сторону скал. Мы дураки за ними. Вернее, туман. Вот там они и стали кружиться вокруг скал. — Ничего, второго такого шанса мы им не дадим. — А хорошо, идем то Мы снова движемся по льду параллельно друг к другу. Скорость — 90. Эва стоит на льду, как влитой. Я даже несколько раз осторожно покрутил рулем. Ничего, никуда его не сносит. И нет скольжения. Хотя полчаса назад я до 160 на льду разгонялся. Но рулем не крутил. Сыкотно все таки Это не асфальт или гравий. Тут небольшая щель во льду, и все. Попадешь туда на такой скорости колесами и будешь долго кувыркаться. До той развилки долетели мгновенно. Ну, где между скал проход уводит либо направо, либо налево. — Давайте налево! — неожиданно скомандовал туман. — Посмотрим, что там. Саша, ты первый. Мага за ним, Санта замыкаешь. И всем внимательно смотреть на скалы. Палукет в Эволюшн. Ищите дорогу, только далеко не отрывайтесь. «Понял», — ответил я. «Здрасте», — открывая дверь и, плюхаясь назад в ковш, выпалил полукет. Как обычно, он был невозмутим, видать, набрался атватари. Тот тоже всегда спокоен и сдержан в эмоциях. Ну, почти всегда. Кстати говоря, мне уже давно в Эва назад поставили ковши. Тут же только передние были такие, задние сиденья почти обычные. Так на них только немного была боковая поддержка. Короче, их выкинули и поставили нормальные, производство ГДЛ. Но и само собой такие же четырехточечные ремни. Вон по луке тут же стал пристегиваться. Здорово! ляпнул слива. Аккуратней своим мечом! воскликнул сзади колючий. А то меня проткнешь еще! прости, друг, услышал я ответ. И тут же зашелестела бертка. Ясно все. Опять шоколадку начал есть. Только не вздумай чавкать! Тут же предупредил я у Слива, оборачиваясь. А еще лучше убери и потом съешь. Лучше чуйку свою включай чтобы на нас опять какие животные не напали. «Хорошо», — снова ответил Сластена. «В скалах плохо чувствую, камни мешают. Без скал лучше». «Ты уж постарайся», — попросил я его, включая первую скорость. Все, мы повернули налево и поехали по длинному и широкому коридору между скал. Этот был шире, чем тот справа, но по бокам те же скалы, шапки снега на них. Скалы разные по размерам, какая-то с дом, какая-то с грузовик, Какая-то высокая, как, ну, фура, например, которую поставили вертикально. Они все были разные длины и ширины, и высоты. Звук от глушителя Эва отражался от скал, и его даже сквозь закрытые окна было очень хорошо слышно. Эдакий бум-бум, а газу дать рев будет, и хлопки. В зеркало заднего вида я видел метрах в тридцати отвал маги. Смотрится он, конечно, устрашающе. Мага его точно с бульдозера снял и приделал с пацанами на свой плащ. Да еще кто-то из художников нарисовал на твале раскрытую пасть какого-то дракона. Смотришь вот так в зеркало, и кажется, что этот адский грузовик хочет тебя догнать и проглотить. Чуток прибавил газку, и еще на пару десятков метров оторвался от основной колонны. «Налево», — произнес с заднего сиденья полукет. «Ну, налево так налево». Немного притормозил, дожидаясь нашей машины. Он снова пасть дракона из-за угла показалось. Тут молять натуральный лабиринт в этих скалах. Катайся и кружись, сколько влезет, только выход найти будет сложновато. И расстояния между этими скалами тоже разные. Где-то 10 метров, где-то 20, где-то вообще 100. И везде лед снег. И видно, как гуляет ветер, гонит снег по льду. Сугробов тоже хватает, но они как-то все больше около скал. Но таранить мы их сейчас точно не будем. Вполне возможно, что там какой-нибудь выступ из камня. Не хватало еще тачку об него расколотить. Даже следующий за мной мага, большой любитель чего-нибудь снести своим отвалом, и то аккуратно объезжает сугробы. Наверху плаща, за верхней турелью, за кордом, сидит кто-то из наших бойцов. Закутался-то. Только очки бликует. Несладко ему сейчас точно. А я вот печку прибавлю. Холодновато, минус двадцать на улице. Снова повинуясь указанием полукеда, движемся по какому-то коридору. Блять, тут из скал покруче, чем там был. Там, направо, мы, когда повернули, как-то быстрее из этих скал на ровной поверхность озера выехали. А тут кружимся, и просвета пока тоже не видно. Хотя нет, вон кажись, что-то мелькнуло. Ну, полукет, ну, млядь, ну вот как он так ориентируется? Направо теперь, снова произнес сзади Сластена. Твою мать! Снова коридоры достаточно узкие. Как-то напрягают они меня. Машинально скидываю скорость и смотрю наверх, на скалы. Только ветерок теперь сверху скидывает небольшие кучки снега. А коридорчик-то длинный, мы метров 150 проехали. Но вон, кажется, дальше точно эти скалы заканчиваются и будет ровная поверхность. Пару поворотов каких-то проехали. Успел заглянуть в парочку из них. Там тоже проезд, лед и скалы. Да уж, заблудиться тут как нифиг делать, особенно ночью. И гонять что-то тут мне расхотелось. «Справа!» — внезапно заорал полукет. Заорал так, что я аж пригнулся и машинально вдавил педаль в газ. Так как ехал на второй и держал 3200 оборотов на тахометре, тачку мгновенно бросила вперед. И тут в зеркале заднего вида что-то мелькнуло. Посмотрев туда, я охренел. Вернее, сначала я услышал звук удара, а за ним тонкий писк. Такой писк мы уже все слышали. Так кричат эти твари на коньках. «Твою мать!» Плащ маги в правый бок врезалась такая тварь на коньках. Из ее тела торчало несколько здоровых сосулек. Тут же в рацию зарали пацаны. Плащ-то, конечно, тяжелый, и, мне кажется, он даже ни на сантиметр не сдвинулся от тарана. Но вот пулеметчик наверху охренел точно. В зеркало вижу, как он тут же развернул ствол пулемета, максимально его опустил и открыл огонь. «Ну куда там? эта тварь в мертвой зоне!» Она же прям в борт влепилась, и тяжелые пули из корда делают отверстия во льду, каждая из которых подойдет для рыбака. Бью по тормозам изо всей силы. Широкие ремни тут же врезаются в грудь, но мы все сидим, как в литые Стрельба началась без команды. Сзади нас пацаны открыли огонь без команды. Первое — газ в пол, резко разворачиваясь на 180 градусов. «Давай, Саня, к ним!» — орет слива. Колючий уже открыл окно и отстегивается, чтобы вылезти в окно. «Колючий назад! В ковш привяжись!» — кричу я, заметив его движение. «Твою мать!» — орёт Соборовец, но в ковш назад плюхнулся. Только я успел посмотреть на это животное, которое, охренев от встречи с грузовиком, пытается развернуться. Только разглядел, как из двух чероки сзади пацаны ведут огонь по этому животному, как рации взорвались голосом Санты. «Нападение, пацаны! Тут какие-то уроды наверху!» «Влипли!» — мелькнула мысль. «Не стоять всем в стороны!» — Взревел туман. «Огонь! Всем огонь!» Коридор взорвался десятками выстрелов. Начали хлопать подствольники. Шапки снега наверху взорвались, и весь этот снег посыпался вниз на машины. «Вот они!» — тыча рукой в лобовое стекло, прокричал Слива. Посмотрев туда, я снова охренел. На скалу метров десять высотой выбежало два каких-то существа. То ли обезьяны... То ли еще кто, хрен его знает, кто это такие, но две руки, две ноги, голова, в руках какие-то пики. Саша, назад! Снова во все горло заорал полукет. Как же хорошо, что не доезжая метров тридцать до плаща магии, я остановился, чтобы не попасть под пури наших ребят. Там вон уже из бойниц плаща магии выставили стволы. Из чероки и лупят в упор по этой зверюге. А она, скотина такая, пытается развернуться, бревно вон сзади. «Не нападает, ничего, она просто пытается развернуться. Видимо, кто-то ей повредил одну из ног. Вон, как она беспомощно скребет ею по льду. Не знаю, то ли это наши ее пулями подбили, то ли эти сосульки, которые торчат из ее тела. Я только успел вбить заднюю передачу, дал полный газ. Как же хорошо, что мы все привязаны. Теперь в морду моему Эва въехал товарняк. Нас просто кинуло назад. Я уцепился за руль, как за спасительную соломинку. В самую последнюю секунду перед тем, как повернуться назад, я увидел, как в то место, где только что стоял Эволюшн, воткнулась сначала одна, а следом вторая пики. Они, блядь, воткнулись в лед и мгновенно превратились в здоровые сосульки. Каждый метр-полтора-два в высоту и шириной с руку. «У них какие-то пики, пацаны!» — снова орёт кто-то. «Уходим, уходим отсюда!» — захлёбываясь в крики, орёт другой. «Пацаны! Они ими замораживают! У нас крыша обледенела!» — заорал няма. У меня прям душа в пятки ушла. «Чем они таким кидаются?» Я ведь отчетливо видел, как в лед воткнулась пика, какое-то дерево или еще что-то, тонкое как лом, и спустя секунду превратилась в здоровую сосульку. Вспотел я мгновенно. Мои друзья-мурашки тут же ломанулись в ботинки, сердце следом за ними. «Как так, блядь, как?» «Ведь в лед воткнулась не сосулька, какая-то тонкая пика» которую у меня на глазах, как по щелчку пальца, превратилась в сосульку. Резко разворачиваюсь, пацаны в Evolution мне уже открыли окна и лупят куда-то наверх из автоматов. Грохот в салоне стоит страшный. Полукет засранет, стреляет прямо у меня над духом «Влево!» — нагибается он ко мне, прекращая стрелять. Резко влево, снова по курсу нашей тачки врезается пика и снова превращается в сосульку. «Да охренеть! Такая хреновина тачку насквозь пробьет!» «Бац! Бац!» Вижу, как на лёд падают не пики, а какие-то шарики. Лопаются, и там тотчас образуется небольшой нарост изо льда. «Это что, мать вашу, такое?» «Мля, вон одна из этих мартышек перепрыгивает прямо перед нами с одной скалы на другую и на ходу кидает в Эва горсть каких-то камней». «Камней? Мля, это эти шарики!» Я не знаю как, но успел среагировать. Вернее, мотор вывез. Я просто вдавил педаль газа и резко вывернул руль. «Ай, млять! заорал сзади Клёпа. Резко оборачиваюсь и вижу его охреневший взгляд. От увиденного у меня волосы на жопе зашевелились. Он держал в руках кусок льда. Его калаш превратился в кусок льда мгновенно. Калаш стал льдом. Как? Вон только приклад нормальный. Колючий просто охренел. Слива что-то орёт. Полукет лупит из своего автомата у меня над ухом. А в эфире мат, стрельба. Все перепуганы просто до усрачки. Вон еще одна мартышка перепрыгивает с одной скалы на другую. Да сколько же их тут? Я только успел разглядеть, что у нее сзади небольшой колчан с этими пиками. Пипец, мы куда попали? Кто эти обезьяны? Йети, мать их, ети! Опять ети, чтобы им пусто было! Боком съезжаю куда-то в сторону, за скалу. Пацаны прекратили стрелять. Глаза так и бегают по скалам, но вроде этих шерстяных больше нет. Что это такое? Спрашивает то у меня, то у колючего слива увидев у собровца лидышку вместо автомата. «Как он так заморозился?» Быстро оборачиваясь и снова смотрю на колючего. «Сам цел!» — ору ему сквозь грохот глушителя. «Цел!» — кивает он, не в силах оторвать взгляда от автомата. «Он же мгновенно замерз!» «Полокет, ты как там?» «Нормально!» — снова орет он мне на ухо. «Вон, наши!» — кричит сливый, тычет пальцем в лобовуху. «Вижу, как среди скал мелькают два, нет, три наших чероки. Из двух последних куда-то стреляют из окон». Вон плащ Санты, там лупят из корда. У нас корд заморозили падлы! Это уже апрель. Охренеть не встать! Он в грузовике маги. Тут же слышу, как начинает работать АГС. Уходим, уходим отсюда! Это туман. А где все вашу мать? На озере где-то, отвечает ему кто-то. Среди скал. Вон мага! кричит колючий. Его я и сам уже увидел. Он вылетел из-за скалы на огромной скорости, наверху, где корд и АГС кусок льда. «Газ, и яростно давлю на клаксон!» «Чероки нас увидели. Санта тоже. Мага нет. Он так и жарит вперед на полной скорости. «Мага, тормози!» — кричит ему в рацию слива. «Мы тебя видим!» «Доклад потери!» — голос тумана. «У нас, кажется, колесо заклинило?» «Это точно паштет!» «Да, пацаны, у нас колесо, мол, заморозило!» «Пипец! Кино и немцы!» «Точно! Вон догоняем Чероки, где сидят мушкетеры. Заднее правое колесо не крутится» а джип начинает тормозить. «Санта, толкай нас!» — говорит фрацию Котлета. Его плащ тут же догоняет чероки и, упершись отвалом в задницу, толкает его. «Все, валим из этих скал!» — голос тумана. Подъехав ближе к нашим машинам, я разглядел, что на одном из Чироки заднего бампера торчит сосулька. У другого на крыше ледышки, у третьего нет заднего окна, и кто-то вон выкидывает наружу здоровую сосульку. Плащ маги тоже в кляксах, вернее, в таких наростах из льда. Пролетаю мимо колонны, ревя глушителем. «Туда!» — задев мое левое ухо, появляется рука полукеда. «Пацаны, за нами!» — произносит в рацию слива. Полукед показывает на большую скалу. Этот долбанный лабиринт кончился. До этой скалы около километра. Прям к ней. «Я вокруг объеду!» — быстро говорю в рацию. «Вторая!» — «Газ в пол!» Эва Боксану. всеми четырьмя колесами выстреливает. «Почти что веером обкажу эту скалу, а она большая, с половины футбольного поля». Стоит тут такая одинокая. И высота около трех этажей. Сильно смахивает на большую подкову. Вижу проезд внутрь. Тут заезд есть небольшой, снова говорю в рацию. Все внутрь! Санта, поставь грузовик на заезде! Отдает команды Туман, когда мы заехали все внутрь. Тут хоть ветра нет. Снега только до хрена. Маленький Ватари! Наверх быстро! Орет Туман, выпрыгиваясь чероки. Ватари тут же достает из багажника Чироки гарпун и выстреливает его наверх. Хлоп, зацепился. Веревка распуталась. Следом выстреливает из гарпуна маленький. Тоже зацепился. Оба тут же полезли наверх. «Что это было, мать вашу?» Вываливается из плаща большой. Все на взводе, напряжены, оружие на изготовку. Я не меньше пацанов охренел. Выбираюсь из-за руля, смотрю на ребят, на машину. Мля, заднее антикрыло с правой стороны обледенело. Так не может быть, но это есть. Видимо, один из шариков попал таки в машину. «Чисто везде!» — орет сверху ватарий. «Вот же шустрый маленький только забрался!» «У меня тоже чисто!» — кричит он там сверху. Они забрались с двух сторон и с высоты осмотрели озеро. «Фух, теперь можно немного расслабиться!» «Сидите там!» — задрав голову, прокричал Туман. Оба кивают и плюхаются в снег. «Что это было?» — взглотнув, спрашивает Корж. «Вы видели, как они пиками кидаются? Да они, блядь, сразу замораживаются!» «Меня такая хрень чуть не убила!» орёт — орет няма. «Вот, смотрите!» Он подходит к одному из чероки и, забравшись в салон, высовывает руку из дырки в крыше. «У нас тут, малять все заморозилось! У меня чуть задница к сиденью не примерзла!» падлый слышу знакомый голос. «Но почему они всегда лезут на мою тачку?» Вокруг своего плаща почему-то с монтировкой в руках бегает мага. Вот он подбегает к одной из -за ледяной клякс, бьет по ней пару раз... И ледышка отваливается от корпуса машины. «Что с пулеметом? спрашивает у кого-то туман, кивая на корт в верхней турели. Мага продолжает нарезать круги вокруг грузовика и избивать кляксы. «Да, млядь, да пипец!» — взрывается апрель. Он даже маску и очки снял. Стоит вон, орёт и руками машет. Эмоции так и прут из чувака. Хотя эмоции прут из всех. Ребята, не стесняясь в выражениях, делятся впечатлениями. «Я только стрелять начал по этой скотине!» — орёт все горло Апрель, перекрикивая всех. «Тут пика прилетает прямо в пулемет. Я только руки от ручек успел убрать! Он мгновенно заморозился!» «Пацаны!» — выторщив глаза и срываясь на хрип, орёт Апрель. «Вы понимаете? Секунда! Или дышка! Мне бы руки нахрен к нему приморозило!» «Котлета, не вздумай!» — заорал кто-то. «Дзиньк!» «Поздно. Вижу, как котлетос, достав большую кувалду из багажника, врезал ею по замороженному колесу Чироки. Бамс!» Видели, как стекло или зеркало от удара рассыпается? Вот точно так же рассыпалось колесо на Чироки и часть подвески. Машина тут же просела на одну сторону. Котлета успел отскочить в сторону. И снова раздались маты. Правда, пацаны орали не на котлету, а так многие выражали эмоции. Даже грач и тот не стал орать на котлету. Он просто стоял, открыв рот, и смотрел на подвеску. — Двести градуса! — покачав головой, произносит Гера. — Минус двести градуса! Абсолютный ноль! — Как? И для наглядности он еще потыкал в части колеса и подвески джипа. — Шарики все видели? — Я видел. Я тут же поднял руку. Следом за мной руки подняли еще несколько бойцов. — Там меньше! «Под минус шестьдесят где-то», — испуганно произносит Гера. «Но все равно в человека попадет хана». Вдох-выдох. Хотел сглотнуть, нечем, в горле все пересохло. Мужики вон стоят и растерянно смотрят то друг на друга, то на остатки подвески, то на магу, который уже не матерится, он просто что-то шипит себе под нос и продолжает сбивать сосульки. «У нас таким шариком в капот попали», — подал голос Томас. «Во!» мы тут же подходим к этому джипу и смотрим на капот. Точняк. На нем тоже нарост из ледышки. Вон Томас достал свой нож и пробует подцепить им ее. Корж, недолго думая, бьет по ней прикладом. Бац! Лед. Натуральный лед. Ледышка раскололась и скатилась с капота. «Сосулька опаснее», — как-то спокойно констатирует Юб. «Я такого ни разу в жизни не видел». «Ты не видел?» — спрашивает он у малыша. Но, судя по глазам рейдера, он тоже охренел. «Точно не видел». Вон отрицательно помотал своей здоровой башкой. «Что это за мартышки?» — спрашивает Туча. «Опять йети?» «Походу, да», — отвечаю я, немного успокоившись. «Мы видели, как они со скалы на скалу перепрыгивали». «Да-да, я тоже видел. И я», — тут же подтвердили несколько ребят. «И у них эти шарики и пики», — добавляю я. «Некоторые из ребят тоже видели у них за спиной что-то типа колчанов и какие-то сумки по бокам». Там, наверное, они и носят эти шарики. Кто-то разглядел что-то вроде мечей в нужных Грохнули мы кого-нибудь из них или нет, мы так и не поняли. Когда лупить по скалам начали, посыпался снег, и мартышки тут же бросились в рассыпную. «Они охотились!» — раздался позади нас голос. Резко оборачиваемся видим полукеда. Тот уже сидит на капоте другого, чироки болтает ногами. «Чего?» — спрашивает грач. «Они охотились на эту тварь!» с полностью серьезным лицом, повторяет сладкоешка. «У нее сосульки из спины торчали». Почти все разом кивнули. Сосульки в спине этого животного видели многие. «А мы просто оказались...» Полукет замолчал, подбирая слово. «Не в том месте и не в то время!» Закончил за него док. «Да». «А нахрена они на нас-то напали?» — обалдело спросил Хас. «Не знаю», — пожимает плечами Полукет. «Скорее всего, в нас они увидели угрозу», — начинает говорить Гера. Вы же видели, что когда это животное врезалось в плащ магии...» Падла она! слышится крик из-за грузовика. Оно пыталось развернуться и уехать, продолжил Гера, но было уже ранено. Видимо, эти пики ее почти что добили. Я видел, как она потом упала, говорит Санта. В нее эти обезьяны еще пару сосулек воткнули, вернее, сначала какие-то копья, которые мгновенно превратились в сосульки. Как это вообще возможно? С задумчивым видом спрашивает туман у Геры. «Без понятия», — честно ответил ученый. «Может, на конце этого копья какая-то колба с жидкостью? Может, кристалл какой или еще что? Это же другой мир, и вы все знаете, что тут полно загадок. Шарики — то же самое». У меня это не укладывается в голове. Я не могу себе такое представить, что вот так раз — и все морозится. Я, конечно, много чего видел в своей жизни, особенно в других мирах, но вот это, мать вашу, заморозка». — Это что-то. Получается, что эти обезьяны нападают на всех подряд, поправляя свою балаклаву. Не то сказал, не то спросил я. Животные наверняка не трогают этих охранников. Мы с вами вчера это уже обсуждали. — Да, они, блядь, такие же обезьяны, как и у нас в новом оазисе, — воскликнул Большой. — Там, помните, где запах лайма? Они всех подряд мочат, а тут скалы. Он обвел рукой вокруг себя. — Вань, ты меч-то убери, — хихикнул Няма. «Заморозит в раз. Вон, на колючего посмотри!» Иван тут же брал меч в ножны и вытащил из-за спины ружьё рейдера. «А чё?» — снова обалдело спросил Собровец. Он так и стоял со своим автоматом, держа его в руках. «Шариком попали!» — с видом знатока заявил Гера. «Колючий, ты не видел, как шарик в него попал?» Кнул он пальцем в перчатке в автомат Собровца. «Видел?» — кивнул тот. «Я как раз из окна стрелял!» как какая-то мартышка с одной скалы на другую прыгала и в полете бросила несколько шариков. Саша успел увернуться. Один в дулу мне попал и лопнул. Там какая-то жидкость. И вот он показал всем свой автомат. Вернее, кусок льда. Колючий еще взял и постучал им об лёд. Вроде не лопнул, как колесо. Значит, температура заморозки точно другая. «Что с пулеметом? Снова спросил Туман. Замерз, млядь!» Зло ответил мага, уже сидя на крыше своего плаща, и осматривая корт. «Апрель, в него пикой попали!» Мага попытался дернуть затвор, но у него ничего не получилось. «Да, пикой!» — кивнул Апрель. «Я же говорю, я поверху скал стреляю. Тут пика прилетает и втыкается в это крепление железное». «Стоп!» — поднял руку Гера. Затем он быстро подошел к одному джипу, куда попали пики. Ко второму, потом к плащу маги, залез в него и вылез на крышу. Осмотрел пулемет и повернулся к нам. «Пику я с испугу прикладом автомата сбил!» — крикнул ему Апрель. «Короче, мужики, так!» — крякнул Гера. «В шариках точно жидкость. Что в пиках, я не знаю. Но сомневаюсь, что тоже жидкость. Скорее всего, какой-то кристалл или типа того. В общем, что-то твердое. Что-то, что от удара тут же замораживает все вокруг себя и эту палку, которая прикреплена». «Кто прикреплена?» — не поняв, переспросил Грач. «Но этот кристалл или что там у них?» «У них же копии или пики?» «Ага», — кивнули мы разом. Вот к концу и прикрепили, как на стреле, наконечник. Но самое интересное то, что эта штука арканита не морозит. Вернее, морозит, но как железо насквозь проморозить не может. Тут мы снова немного балдели. Железо в на тачках заморозило на раз. Корт укреплен на железной площадке, а эта площадка прикреплена к кузову плаща, который из арканита. Железо пробило, арканит нет. Заморозилось железо, вместе с ним и пулемет. «Хороший материал, арканит!» — негромко произнес Большой. «Я в следующий раз точно щитом прикрываться буду». «Лучше так!» — кивнул ему Гера. «Но, думаю, Саша прав, и эти мартышки нападают на всех чужих. Надо с ними как-нибудь законтачить». «Враг моего врага — мой друг?» — говорю я. «Возможно?» — уклончиво говорит Гера. «Но как с ними общаться-то?» «Ты имеешь в виду, — потеряв переносицу, — говорит грач, — что эти мартышки могут нам помочь?» «Ну да, почему бы и нет?» «Да мы же не знаем, кто они такие!» — обалдел грач. «Они мочат эту тварь, кстати!» — встрепенулся он. «Ту тварь, которую мы вчера видели, походу, они тоже грохнули. У нее тоже из задницы сосульки торчали». «Тогда точно! Защищают свою территорию!» — вздохнул туман. «Но как с ними общаться?» Он развел руки в стороны. На этот вопрос у нас пока не было ответа. что с ним делать-то будем?» — спросил уже успокоившийся крач, показывая на чероке без заднего колеса. «Тут оставим», — ответил я. «Чинить мы точно не будем, да и запчастей нет. Надо же, как его приморозило-то. ходу пика в резину попала». Я присел на корточки и еще раз рассмотрел подвеску джипа. Колеса нет, тормозного диска и колодок тоже нет, и частично подшипника. Все просто лопнуло от удара котлеты. Бля, тягу вон тоже сзади оторвало, мост держится на честном слове». «Такими пиками прикольно сейфы брать», — весело произнес котлета. «Или двери взламывать», — добавил мамуля. «Я вам взломаю», — тут же зашипел на них грач. «Только попробуйте». «Да нигде пики-то эти возьмут», — спросил Хас. «Эти найдут», — вздохнул я и погрозил кулаком мушкетером. Или в динозавра метнуть, произнес Паштет. Интересно, сразу сдохнет или постепенно? Хватит! взревел грач. Креативные вы Ты и ты! Тнул он пальцем в мамулю и адуна. Лезьте наверх, смените аватарии маленького." маленького. Оба тут же сорвались, место побежали к веревкам. Так, время, посмотрел на часы туман. До темноты 4 часа. Перегружаем все из него, он кивнул на раненый джип. И валим отсюда в лагерь. Завтра будет третья серия. Назад опять поедем. Спросил мага. Вомлять, он уже принес зубилый молоток и пытается отбить лед с пулемета. Да, там, сказал туман. У меня как-то сразу после этих слов засосало под ложечкой, а сердце, вернувшееся из ботинок на свое место в моем теле, забилось сильнее. Только поедем быстрее, добавил туман. Палукет, выведешь? Постараюсь, также болтая ногами, ответил сластена. Можно чуть в сторону взять. Точно! стрепенулся слива. «Они же не бэтмены какие, чтобы на большие расстояния прыгать. Поедем там, где между скалами несколько десятков метров. Хрена не до нас свои пики докинут и перепрыгнуть не смогут. Как дадим из всех стволов, мало не покажется». Бойцы тут же закивали головами. «На вас, машин, не напасешься! бурчал Апрель, когда мы вытаскивали из подбитого битого чероки оружие и боеприпасы и распихивали все это по другим тачкам. «Шестая машина за два дня!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся я от него. «Главный сами, целый!» «Хотя, честно говоря, мне тоже было немного жаль бросать тут джип. Он же новый, совсем новый. Только выпустили с завода. Там пробег-то не больше двухсот километров. Но вот починить мы его тут точно не сможем. А ехать потом сюда за ним? Не, ну и он нах, пусть тут стоит. Тем более он сейчас промерзнет весь насквозь. Его вообще хрен заведешь». Да и лежать под ним менять задний мост тоже думаю, желаний особо ни у кого нет. А гнать сюда за ним эвакуатор? Не, бросаем, Ну, не повезло тачки. Волком тоже не вариант. Если придется сваливать, то будет обуза. На трех колесах он далеко сам не уедет. Потихоньку можно, конечно, доехать, но это будет потенциальная мишень для этих здоровых животных.